Глава третья. Она. Ярко-оранжевый солнечный диск уже высоко в небе покрывает землю жаркими томящими лучами. Время близится к обеду, и я с нетерпением жду разговора с Александром. Конечно, я могла бы прямо сейчас плюнуть на все и уехать, но меня останавливает безудержное любопытство. Какой информацией он хочет оставить меня? Или он все же решил признаться в своих чувствах? Глупо все, ведь он для меня как старший мудрый брат, с которым я часто припираюсь, но в основе наших отношений лежит уважение, поэтому я часто уступаю ему в спорах. При мысли о нашем союзе я с отвращением сконфузилась. Собирая свои немногочисленные вещи, я представляю, как войду в родительский теплый дом, сгорает стыда из-за своего неразумного поступка. Родители, конечно же, поймут меня и простят, окружат меня заботой и любовью. Я искренне думала, что это уединение поможет мне многое понять, но я только ощутила всю глубину своего одиночества. Продолжая мечтать, я запихиваю вещи в дорожную сумку и, подняв любимый синий свитер, на дне ящика комода вижу черную куртку Максима. Беру ее в руки, меня накрывает волна воспоминаний и на губах отчетливо ощущаю неуверенный и волнующий вкус нашего первого поцелуя. Я сжимаю плотную, в то же время податливую ткань и подношу к лицу. Она все еще пахнет Максимом, волнующим терпким ароматом коры дерева и свежей травы. За этот год он мог уже забыть меня, увлечься другой девушкой и, возможно, создать семью. С горечью и досадой я продолжаю нюхать его куртку, вспоминая те дни, когда мы были очень близки. Из всей моей недолгой жизни самые лучшие и счастливые моменты были именно с Максимом. Как глупо и безрассудно я отнеслась к его любви, унизила и растоптала все, что было. Я смахнула слезу и бережно положила куртку на письменный стол. Вещи собраны, и я еще раз посмотрела на свою маленькую комнатку, которая целый год мне была тюрьмой, временным пристанищем и домом. Сейчас она залита солнечным светом, кажется теплой и уютной. Может, потому что я ухожу отсюда, ведь оказалось, я здесь в свои самые смутные времена. Что мне дал этот год? Среди людей, которых я исцеляла, ничего не поменялось. К Александру я ближе не стала. Бога все так же люблю, как и за стенами этого дома и храма. Нестерпимую тоску по родителям. И любить я не перестала. Ни время, ни расстояние не помогли мне забыть Максима. Я стою в мрачном коричневом темном коридоре, ведущем в кухню. На душе скребут кошки. Если я сейчас уйду, то навсегда потеряю связь с духовным наставником. Это факт. Медленно прохожу в кухню. Солнечный свет падает на круглый обеденный стол, образуя яркий ореол вокруг него. Но все остальное остается тусклым и серым. Я подошла к деревянному самодельному кухонному гарнитуру и, открыв маленький верхний ящик, достала ключи от машины. Прижав их к сердцу, я убеждаюсь, что сильно соскучилась по всему, что связано с домом. На протяжении трех месяцев я боролась с искушением и не притрагивалась к ключам, чтобы избежать подобных чувств. Посмотрела еще раз вокруг себя, и сомнения рассеиваются под давлением приближающейся свободы. Я все правильно делаю, убеждаю себя я, проходя по коридору, беру сумку, куртку Макса и быстро без оглядки выбегаю на улицу. Солнечный свет ослепил меня, и я по памяти иду к гаражу, Подхожу к старенькому деревянному гаражу, глаза привыкают к яркому дневному свету. Оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что двух любопытных дам, Таисии и Тамары, нет, и я ныряю в темноту. Тогда мне больно было уходить от любимого, но я сделала это. Сейчас я просто возвращаю все на свои места, утешаю я себя и включаю свет. И я это делаю для тебя, Анастасия. Поверь, так будет лучше. Вспоминаю я слова Александра, когда он скрыл машину за плотной тканью, лишая меня связи с прошлым миром. Я сорвала брезент с машины, подняв облако пыли, скопившееся за целый год. Вот она, моя красавица. Ее бирюзовый цвет блестит в отражении лампы, как будто она только что куплена в салоне. Жму на брелок, она приветливо мигает фарами, и после тихого щелчка снимается блокировка с дверей. Бросаю сумку на заднее сиденье, на переднее кладу куртку Макса и свою книгу. Открываю скрипучие двери. Лучи солнца врезаются в плотную завесу пыли, давая предвкушение свободы. Сажусь за руль, вставляю ключ и неуверенно завожу машину. Она тоже неуверенно подает глухой звук, пытаясь завестись. Я верю в нее и терпеливо жду. Вдруг она громко загудела, подавая признаки жизни. «Я тоже скучала, крошка», — произнесла я ей, крепко сжимая руль пальцами и с азартом сдерживая улыбку. «Как мне тебя не хватало!» Сейчас я хотела сильнее нажать на педаль газа и просто ехать вперед, оставляя все сомнения и тревоги позади. Но, выехав на площадку храма, я резко остановилась. Я не могу уехать, не попрощавшись с этим святым местом, где я столько времени провела в молитве и посте. Я вышла из машины и встала перед храмом, покорно опустив голову. Теплый ветер раздувает мое легкое белое платье, а я, смотря на свои пальцы, собираю мужество, чтобы зайти внутрь. Скрываясь от палящего солнца, я наконец-то прошла в храм и ощутила прилив прохладного воздуха и свежего сладостного запаха ладана. Подойдя к иконостасу, я вспомнила утренние службы, которые Александр проводил только для меня — чтобы я не пересекалась с болезненной для меня общей массой прихожан. Он начинал читать первым. Его высокий голос струился в молитве, заполняя весь храм таинственностью. Я присоединялась к его молитве и чувствовала, как золотая энергетическая нега спускается сверху, окропляя любовью Бога. В этот момент я отчетливо слышала голос Создателя, который внушал надежду. Интересно, ощущал ли Александр то же самое, что чувствовала я? Сейчас, смотря во всевидящие глаза Бога, я испытываю стыд за то, что хочу отступить от своей миссии. Когда я в первый раз пришла в этот храм, все казалось таким простым. «Сможешь ли ты простить меня?» — спросила я его и тихо зашептала молитву. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым и невидимым». «Он тебя простит, Анастасия». Раздался громкий голос Александра за спиной и эхом разлетелся по стенам, заставляя меня вздрогнуть и обернуться. Александр стоит в двух метрах прямо напротив меня. Одет он по-мирскому, до колен серые шорты, бермуды, белая футболка пола. Взгляд спрятан за темными очками, но я уверена, что он сердитый. «Сердце Господа большое и любящее, поэтому он поймет тебя». Александр говорит и медленно идет ко мне, «Вынуждай меня гореть от стыда». «Другой вопрос. Сможешь ли ты простить себя?» Останавливается он буквально в шаге и указательным пальцем легонько касается моей ключицы. «Сможешь простить?» Сняв очки, он зацепил их за край ворота футболки и посмотрел на меня серьезными, суровыми, гипнотическими темными глазами. «Я хочу провалиться сквозь землю и оказаться на необитаемом острове, где я никому и никогда не причиню страдания и боли». Я тебя ждал. Ты собиралась на встречу со мной? Печально спросил он. Да или нет? Скорее да, робко отвечаю я. Ты взяла машину, с болью произнес он и сделал паузу. Значит, сбегаешь? Да, я ухожу. И раз уж наша встреча все же состоялась, можно поговорить с вами откровенно. Мои щуки горят огнем, и я чувствую его подавляющую уверенность. «Давай поговорим откровенно. Позволь, я первый начну». Снова он делает паузу, терзая мое любопытство. Под темными хмурыми глазами его взгляд очень острый, как у хищника. «Мне очень больно тебя отпускать», — произнес он. Его голос дрогнул. Несмотря на всю его суровость, я чувствую в нем искренность. «Почему медленно отступаю я?» Он движется вместе со мной, оставляя дистанцию между нами в один шаг. Мы поменялись местами, теперь он стоит спиной к алтарю, а я спиной к выходу. Во-первых, я боюсь, что твое сердце будет разбито. Неужели ты вправду думаешь, что он ждал тебя целый год? Он богатенький и разбалованный бабник, и от тебя ему нужно было лишь одно. А воспользовавшись тобой, он выбросил бы тебя, как надоевшую игрушку. Что вы можете знать о его чувствах и о его жизни, возмутилась я. Мне не важно, где он и с кем, тихо выдавила я. Ты можешь продолжать обманывать меня, но не себя. Вы говорите так из ревности, рявкнула я. "Да, Анастасия", крикнул он с напором, и теперь я отчетливо разглядела в его волнении мужчину, а не священника. "Безумно тебя ревную, и ревновал раньше". Он тяжело вздохнул, подавляя то, что скрывается под его маской. Я смотрю на него, и в голове мелькают вопросы, которые я пытаюсь составить в единый разумный текст и самый главный, когда родилось его чувство ко мне. «Почему?» Я сделала паузу на выдохе. «Я жила с любящими родителями, и видела, как чувственно и трепетно они относятся друг к другу, и мечтала, что у меня в жизни будет такой же любящий муж, как мой отец, на которого всегда можно положиться. Я лечила бесплодных и чувствовала, как в них зарождается жизнь, осознавая их радость, тайно мечтала, что испытаю что-то подобное. Я воссоединяла пары, налаживала сожженные мосты, примеряла души и откровенно завидовала их любви. А когда испытала сама любовь, то первым делом испугалась. но потом поняла, что не смогу жить без него. «По вашим назиданиям и своей чрезмерной совестливости я оставила любовь. Я не дура и понимаю, что ужин, ваше милое настроение и роза в дверях — все это проявление симпатии ко мне или чего-то большего. Вы из-за своих чувств внушали мне, что я не имею права иметь мужа и семью?» Он виновато опустил голову. «От обиды и понимания того, что я права, мое возмущение сменяется гневом. «Все сложно. Для тебя это пока слишком сложно», — с горечью произнес он и с сожалением посмотрел на меня. «Постарайтесь объяснить, я догадливая, может, пойму», — заорала я с ненавистью. «Ты должна об этом узнать по-другому, и совершенно не так. Но ты не оставляешь мне выбора», — сморщился он, поджимая губы, словно ругая себя, при этом оттягивая момент. «Хватит оправдываться, говори». «Ты не одна такая», — прошепел он. «Ты не единственная одаренная», — с сожалением он посмотрел на меня. «Как?» — перехватило дыхание. «Как? Кто еще?» «По всему миру таких, как ты, чуть больше пяти сотен. Это не так уж много, если считать, что на планете семь миллиардов людей. К каждому одаренному приставлен духовный наставник, как я». Нас контролируют другие духовные люди, которые являются членом Тайного Ордена и возглавляют его. Он замолчал, внимательно наблюдая за моей реакцией, а я в ступоре растерялась от услышанного. Вероятно, это и есть та важная информация, которую он хочет меня удержать. Орден? Холодный пот пробежал по спине. А в чем цель Ордена? Сделать мир лучше и чище. Мы не внедряемся в политические игры. Мы просто следим за духовным и культурным направлением в обществе и по возможности корректируем его и ведем к свету в силу своих возможностей. «А возможность — это мы, одаренные?» Задаю следующий вопрос, пытаясь понять, кто я в этом неожиданно открывшемся для меня мире, и в то же время я четко понимаю, что не хочу принимать такую правду. «Да», — виновато произнес он. «Почему?» — зарычала я с досады, «Почему раньше мне не говорили про Орден?» Некоторые одаренные, такие как ты, которые исцеляют людей, должны воспитываться в обычной среде, чтобы быть ближе к людям. Есть одаренные, которые живут в скиту и молятся во благо спасения планеты. Но оба вида одаренных очень любят уединение и одиночество. И когда первый вид начинает воспитываться под покровительством Ордена, то они теряют связь с людьми, потому было принято одаренных первого вида отдалить на время взросления от Ордена. «Ушам не верю! Вы так говорите, словно нас вывели из пробирки, и мы тупые объекты, которых нужно контролировать и направлять!» — нервно засмеялась я. «А вера — отличный стимул, чтобы управлять нами, ведь главное — это мир во всем мире!» Родители знали про Орден. Не я должен отвечать на этот вопрос, осторожничает он. Значит, да, мелькнуло в голове разочарование. Правда растирает и растаптывает меня в реалиях жизни. Я чувствую себя обманутой жертвой чьей-то лжи и западни. Все глупо, вся моя жизнь глупа. Значит, вы не священник? Я не церковный работник, но все члены ордена глубоко верующие люди и служат Богу. Назидательно отвечает он, утешая меня. «В каждом его слове я чувствую ложь, которая режет мой идеальный мир. Это я служу Богу. Кому служите вы, я не знаю», — заорала я. «Значит, всей моей жизнью управляет кучка фанатиков и решает, в какой среде я должна воспитываться. И любить тоже они мне запрещают. Скажите, а? Что я еще не должна делать? Может, у меня есть должностная инструкция?» Я язвила и желала получить ответы, которые подтвердят мою глупость. Я же могла догадаться, что эти добрые наставники, взявшиеся из ниоткуда непростые священники. Я была настолько ослеплена преданностью, что не увидела самого главного. «Анастасия, я ничего не придумываю», — успокаивает он меня. «Одаренные, когда имели связь с простыми людьми, теряли дар. Поэтому орденам было решено, что... Одаренный вступает в связь только с духовно подготовленным человеком для продолжения своего рода. «Только Орден выбирает кобеля для случки, чтобы не испортить породу?» «Не смей!» — разозлился он. «Мы в стенах храма перед лицом Бога!» «Я поняла», — произнесла я вслух, засмеявшись истерическим смехом. «Я поняла». Отосенивший идеи у меня перехватывает дыхание, и я закрываю ладонями лицо. «Вы мой будущий муж. Вы тот специально подготовленный духовный человек», произношу я в ладони, не сдерживая слез от такой несправедливости. Я бросила любимого человека ради группы людей, которые думают, что могут управлять миром, владея такими, как я. И я не одна. «Я сам узнал об этом недавно», тихо произнес Александр, и я почувствовала его неуверенное прикосновение к моим ладоням. Я оттолкнула руками его мерзкие прикосновения, смотря на него с укором и злостью. «Анастасия, прости меня, и я сам не подчиняюсь себе», печально произнес он. «Эти ваши члены Ордена знают, что мне приходится испытывать, когда я спасаю людей». Каждый раз меня словно прокалывает раскаленный острый железный штырь, и мое сердце лопается от боли. Я не могу дышать, как будто в мои легкие насыпали битого стекла, острые концы которого впиваются вплоть при каждом вздохе. И так несколько раз в день, ежедневно, без выходных, только море боли, и люди идут нескончаемым потоком со своими проблемами. А самая большая жертва — лишиться человека, которого любишь, и узнать, что твой наставник — лицемер. Родители-лжецы. Весь мой идеализированный мир рухнул в одночасье. Смейтесь надо мной, потому что я всего лишь пустая оболочка, наполненная чужой мудростью. «Ты не права», — с сожалением покачивает он головой и берет меня за руку. Меня передернуло от неприязни, я резко отдернула руку, лишая его удовольствия касаться меня. Его лицо исказилось болью разочарования. «Я права», — простонала я. Права. тому, что речь идет о моей жизни, о моей, и я думала, что я живу ради Бога, а я всего лишь марионетка в руках людей, которые прикрываются религией, заплакала я, я буду жить по своим законам, только ты не оставляй меня, мысленно произнесла я, посмотрев в лицо Иисуса и побежала к выходу, чувствуя, что Александр моментально среагировал и побежал за мной. У выхода он поймал меня за руку. «Не уходи», — произнес он, задыхаясь от волнения или бега. «Я не останусь, не смей трогать меня», — кричу я, пытаясь вырваться. «Ты моя, понимаешь?» — тянет он меня к себе. «Я в ответе за тебя перед Богом и Орденом, перед самим собой!» Крепче сжимает он мне руку. Я рыдаю от безысходности. «Я ненавижу тебя!» — заорала. «Я ненавижу!» «Моя жизнь могла бы быть другой, знай я всю правду с самого начала!» От этих слов он замер и медленно отпустил мою руку. «Знаю, что сейчас я причиняю ему боль, но я уже не могу думать о других. Я сажусь в машину и, ударяя по газам, быстро уезжаю. Слезы бегут по щекам. Мои родители участвовали в этих интригах. Один Макс был честен со мной». и любил меня не потому, что в ответе перед кем-то, а просто любил, чистой, открытой любовью. Я хотела пропасть, раствориться в этом бренном мире, поэтому позволила себе ехать по зову интуиции и внутренним сенсорам. Если бы я знала про Орден, твердила я сама себе, не желая принимать такую истину. Я остановилась перед старым пятиэтажным кирпичным зданием, которых очень много в отдаленной части города. Не знаю, какая сила меня заставила приехать в это богом забытое место, но давящая боль внутри меня призывала меня зайти в дом. В темном подъезде от серых кирпичных стен было тускло, воняло нечистотами. Почувствовав под рукой шуршавые деревянные перила, которые норовят засадить за нозу, я отдернула руку и, брезгливо, не касаясь больше ничего, прошла на третий этаж. Тоя перед страшной облезлой от старости оранжевой дверью с цифрой девять, я боролась с искушением зайти. Прикоснулась к потертой железной ручке, и дверь открылась сама, приглашая войти. Я осторожно переступаю порог. На меня словно накинули невидимый поводок, который заставляет идти внутрь, невзирая на тревогу. Я даже на время забыла о своих недавних переживаниях. С порога меня встречает сумрак. Единственный свет исходит с окна в комнате передо мной. Подул резкий ветер, и от порыва дверь громко захлопнулась за моей спиной. Я подпрыгнула в испуге и, пораженная страхом, делаю шаг в комнату, вместо того, чтобы бежать из этого гиблого места. Вокруг все старое, пожелтевшие обои, низкий красный абажур с бахромой. Такие были во времена моей бабушки. Красный бесформенный диван, около лакированный шкаф, за стеклянными створками которого стояла фарфоровая посуда и ряд книг с классикой. У окна стоит круглый стол, покрытый красной скатертью. «Наконец-то ты пришла!» — раздался сухой, тихий женский голос. А, -а, -а от неожиданности вскрикнула я и внимательно присмотрелась в сторону голоса. Перед столом в дневном свете сидит женщина и спокойно читает книгу, поставив острые локти на стол. «Вы мне?» — спросила я, подходя ближе, чтобы убедиться, что это живой человек. «Ты — единственная гостья, посетившая меня за последние долгие месяцы. Проходи, дай я на тебя посмотрю». Не знаю почему, но я ее слушаюсь. Она с любопытством смотрит на меня зеленым тусклым взглядом сквозь блеклые очки, а я тем временем всматриваюсь в нее. Ее голова покрыта черным ажурным платком, и строгое черное под горло платье с длинным рукавом придает женщине печальный траурный вид. Несмотря на ее глубокие морщины и мудрый взгляд, в ней просматривается девичья красота, длинный изгиб ресниц, вытянутое лицо, пухлые губы и прямой аккуратный нос. «Вы меня знаете?» — насторожилась я. «Ты слишком поздно пришла». произнесла она спокойно и умиротворенно. «Мой муж умер пять лет назад. Мои дети выросли и разъехались. Но я не чувствую себя несчастной. Мои дети хорошо устроились в жизни, часто навещают меня. Мой муж мог бы гордиться своим потомством, впрочем, как и я. И да, ты права. Я знаю, кто ты такая. Сядь, в ногах правды нет». показала она на стул, стоящий у стола напротив нее. «Кто вы?» — растерялась я и села на жесткий деревянный стул, такой же древний, как вся мебель в доме. Неважно, кто я. Важно, кто ты». Она замолчала, поперхнувшись воздухом, но, покряхтев и покашляв, продолжила. «Ваш Орден искренне считает, что держит в тайне всю информацию о своих одаренных, но это не так». «Даже у такой мощной организации есть свои слабости и трещины», — смакуя произнесла она, лукаво улыбнувшись, и положила книгу перед собой. «Этот орден не мой, и я не хочу иметь с ним ничего общего». м, -м, -м смелая девочка. К сожалению, ты не единственная одаренная, которую ордену придется усмирять. Потребуется много сил, чтобы избежать его преследования». «Вы сказали, что я поздно пришла? Почему я вообще здесь?» «Почему ты здесь?» «Так, возможно, Богу угодно», — пожала она плечами. «А почему поздно пришла?» «Душа твоя уже в печали, сердце растерзано, а в голове поселились мрачные мысли». «Она словно читает меня», — подумала я, и по спине пробежал холодок. Вы — выпалила я. «Я не имею права говорить с тобой о своей жизни, но хочу, чтобы ты поняла, что все одаренные в процессе воспитания взращивают в себе большую гордыню. Вам орден или наставник, что в принципе одно и то же, навязывает, что вы единственные, кто спасает человечество. Вы жертвы!» — настойчиво, но с ироничной улыбкой произнесла она, порождая во мне протест — «Но разве не тяжела наша работа отдавать частичку своей плоти ради блага человека?» Она громко засмеялась. Ее хохот наполнил всю комнату, а меня непониманием и страхом. Она вмиг замолчала, сосредоточенно посмотрев на меня. «Не тяжелее врача, который жертвует семейным спокойствием, спасая сотни тысяч людей за свою недолгую жизнь, или учителя, которые открывают свою душу ради тысячи детей, стараясь правильно их взрастить, быть может, спасателя или пожарного, которые, рискуя своей жизнью и психикой, спасают людей. Да просто обычная семья, которая берет на себя ответственность воспитать приемного ребенка как своего родного. Всех этих людей не причисляют к лику святых, как вас. Людей не нужно спасать прикосновением. Человек сможет измениться тогда, когда воочию увидит чью-то жертву, принесенную ради него. Как, например, Господь наш принес жертву через страдания Сына Своего. А твои страдания не видны, а значит, бесполезны. Жалость мотивирует и отрезвляет. С людьми нужно говорить и выводить их к свету, и, возможно, посвятить этому всю свою жизнь. Но помни, помочь другим ты сможешь тогда, тогда собственная душа будет в покое а сердце переполнено любовью я потеряла любовь с горечью произнесла я осознавая что абсолютно пуста и безжизненна смешная улыбнулась она любовь нельзя потерять если только она была не настоящей а если твое сердце по прежнему горит огнем как при первой встрече с ним Значит, ты испытала настоящее чувство любви, которое имеет при себе много спутников, один из которых — ревность. Впереди у тебя много чувств, которые тебе надо пережить, хороших и плохих. Если ты перестанешь быть тепличным ребенком и познаешь их на себе, тогда ты по-настоящему поймешь людей, которые окружают тебя. До этого ты смотрел на людей как на энциклопедию, в теории знаешь, а до практики далеко. Ты за весь период работы начала видеть в людях пороки, зло и бесполезность, и любовь к людям начала угасать в тебе. До настоящего целителя, девочка моя, тебе нужно пройти долгий и серьезный путь. Целитель должен чувствовать, а не знать. Твоя боль — это следствие непонимания людей, которых ты спасаешь. Откуда вы все знаете? Она вызывает во мне удивление и вопросы. Оттуда же, откуда и ты. Вы одаренная? У нас единое небо над головой. Все вокруг нас пропитано мудростью. Нужно только разложить все по полочкам. Нет гениальных открытий. Есть простые истины. Нужно только желание постигнуть их. У меня сегодня такой безумный день, удивилась я. Ведь она права. Я по-особенному начала относиться к людям, которые потеряли любовь, только после того, когда сама отказалась от Максима, и Александр никогда так доходчиво не объяснял законы жизни, как эта неизвестная женщина. «Это лучше, когда время останавливается вокруг тебя, а сейчас ты злоупотребляешь моим гостеприимством. Уходи», — раздраженно буркнула она. «Могу я хотя бы узнать, как вас зовут? Больше ничего не скажу. Прощай». Она подняла книгу и стала внимательно ее читать, не обращая на меня никакого внимания. Я посмотрел на обложку книги и увидела простой бульварный детектив. Я усмехнулась про себя, ожидая увидеть, что такая мудрая женщина будет читать минимум произведения Амара Хайяма. Я еще минут десять сидела, внимательно наблюдая за ней, но ее зеленые вдумчивые глаза быстро бегали по строчкам книги, и она тонкими пальцами перелистывала страницу за страницей — полностью игнорируя меня, словно я пустое место. Я разочарованно встала и медленно пошла к выходу в надежде, что она кликнет меня и скажет еще что-нибудь, но сплошная тишина окружает меня. Я обернулась и увидела тусклый свет, в котором еле виден силуэт женщины в черном. «Прощайте, странная женщина. И спасибо». Теперь я знала, куда ехать. Мир перевернулся, меняя все мое сознание, которое было искажено и извращено Орденом. Теперь я чувствовала себя младенцем, желающим познать жизнь заново. И чтобы начать с чистого листа, я должна попросить прощения у Максима. Он так жаждал понять мой мир, разобраться в нем, чтобы уберечь меня, а я так жестоко его оттолкнула от себя. Сейчас я не надеюсь на его снисходительность, но для своего внутреннего умиротворения я хочу попросить у него прощения. Я оставила машину около парка. Ступив на вымощенную красными кирпичиками тропинку, я вспомнила, как первый раз Максим привел меня сюда. Это было самое первое мое свидание в жизни. Тогда, прорываясь сквозь страх, смущение, я ловила на себе его радостный и любящий взгляд. Я подходила все ближе к его редакции. От волнения желудок спазмировался в большой ком. Я встала около широкого дерева, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Я должна подобрать нужные слова или много слов для того, чтобы объяснить, зачем я здесь, припираясь со своей решительностью я уговариваю сделать первый шаг к нему. Дрожа от волнения, я посмотрела в сторону стеклянного офисного здания, где, возможно, он сейчас работает, и обратила внимание, что его синий Volkswagen стоит около бара рядом с редакцией. Я делаю решительный шаг и вдруг вижу, как из дверей бара выходит Максим, держа за талию стройную длинноногую блондинку в красном платье. Увидев его, я почувствовала, что мое сердце замерло. Он просто прекрасен. Строгий костюм и галстук придают ему мужественности. Он улыбается широкой белозубой улыбкой, наклоняясь к девушке. Та ему что-то говорит на ухо и жадно цепляется за его пиджак длинными пальцами. Он счастлив, мелькнул у меня в голове, и я быстро прячусь за дерево. От увиденного меня затрясло. Вспоминая его теплые прикосновения, его ласковые речи и мягкие губы, я не могла сдержать слезы. Закрыв ладонью рот, чтобы не зарыдать вслух, я выглянула из-за массивного ствола дерева и продолжала смотреть. Он улыбается, прижимает ее к себе и страстно целуется, опуская ей пальцы в волосы. Все это было моё, и я отказалась от него. «Так тебе и надо, Настя. Смотри». Со злостью я сказала себе, задыхаясь от слез и обиды. Он посмотрел в мою сторону. Я шмыгнула в убежище, чтобы он меня не заметил. Прижимаясь лбом к твердой коре, я понимала, что только ствол дерева и мой страх отделяют меня от Максима. Но я не смела портить его счастье, поэтому, прижимаясь все сильнее и сильнее к колючему дереву, вдыхая деревянный и приторно терпкий запах коры. Терпи, терпи, сейчас он уедет. произнесла я сквозь слезы и сжатые зубы я выглянула из убежища и увидела что он сел с девушкой в такси моя сдержанность рухнула и я зарыдала во весь голос осознавая свою потерю а, -а, -а, -а плакала я прикусывая дрожащую губу ноги стали ватными и бессильными я сползаю вниз чувствуя как неровная поверхность коры дерева больно впивается мне в лоб сдирая кожу Сев на землю, я прижимаю ладонь к кровоточащей ране и продолжаю плакать из-за слез, не видя ничего перед собой. «Прости», — шепчу я. «Я ни разу не сказала, что очень-очень тебя люблю. Прости», — продолжаю причитать я, захлебываясь солеными горькими слезами. «Настя?» — услышал я знакомый голос. Вытирая слезы, я увидела, что Дима стоит передо мной вместе с черноволосой красивой спутницей. Она недоумевающе смотрит на меня — Ошарашенный Дима кинулся мне на помощь. «Настя, что? Что ты тут делаешь?» С тревогой спросил он, помогая встать на ноги. «У тебя кровь!» — засуетился он. «Дима, это-то пустяки!» — отмахиваюсь я, прижимая ладонь к теплой липкой ране. Он обернулся к своей девушке, что-то маяча руками. Та заботливо открыла сумочку и подала ему белый платок. «Вот!» — заботливо он вложил под пальцы кусочек мягкой ткани. «Настя, ты неправильно его поняла!» «У него ничего с ней нет», — оправдывает он друга. «Дима, не надо ничего объяснять. Прошу», — шепнула я. По лицу Димы было заметно, что он сильно психует и смотрит в сторону бара. «Я не знаю, что между вами происходит, но могу заверить, как его друг, что он сильно страдает. То, что ты видела, это все неправда», — нервно объясняет он, поглядывая на девушку, ища в ней поддержку. Она, не понимающая, пожала плечами. — Дима, я тебя умоляю, не говори Максу, что видел меня. — Пусть будет, как будет, — произнесла я, сдерживая слезы. — Настя, так нельзя. Бережно он взял меня за руку. — Надо, чтобы вы поговорили. Он тебя искал, он тебя ждал. Сейчас он очень пьяный, я не смог его удержать от этой глупости. Вам обоим нужна помощь. — Дима, не говори ему ничего, молю тебя. Медленно я освобождаю свои руки и подаюсь в бега. «Нет», — произнесла девушка, удерживая Диму. «Ты видишь, она не желает с ним говорить». Последнее, что я услышала. Сквозь слезы я нашла машину. Всев за руль, я закрыла лицо ладонями и закричала от боли. Я думала, что мне будет легко, если я увижу, что он счастлив с другой, но я сама лично сравняла себя с землей, осознавая, что я навсегда его потеряла. «Это меня он должен обнимать, прижимая к себе. Это мне он должен дарить свои нежные поцелуи». И это я должна была быть на ее месте. Я проиграла на всех фронтах, оказалась марионеткой в чужих руках. По словам мудрой женщины, мой дар бесполезен, потому что мне его неправильно трактовали мои родители, зная, что муки поддерживали Александра, и я сама отказалась от любви в своей жизни. Дура! Закричала я на взрыд, не сдерживая своей истерики. Я бесполезная, беспомощная дура! Ревность, зависть, предательство, разочарование, потеря, безысходность, отчаяние, упадок сил, истощение духа, омерзение, ненависть, стыд, страх, ярость, раскаяние, слабость. За сегодняшний день я испытала много чувств. но ни одна из них не скажет, как жить дальше. На церковной площади собираются люди для вечерней службы. Наблюдая за ними из машины, я жду начала молебна. Тело мое ослаблено после долгих проплаканных часов, разум затуманен, и холодная дрожь идет по телу. Я посмотрел на сиденье, где лежит куртка Макса. Пожалуй, это единственное, что осталось мне от него, и еще золотой браслет. Нехотя надеваю куртку. Она мне слишком велика, но я запахиваю края, укутываясь в нее, и пытаюсь согреться от озноба. Раздается величавый звон колоколов, означающий начало службы. Я закрываю глаза, слушая этот дивный звон, и прошу прощения у Господа за все, в чем грешна перед теми, кому сделала больно. Я медленно иду к церкви. Вероятно, Александр уже начал свою проповедь. Однажды он предложил прийти на службу, и узнать свой допустимый предел. Пожалуй, в момент, когда мне больше нечего терять, я готова дойти до той черты, где начинается вечность. Все, что я умею, — это испытывать физическое страдание. Больше меня ничему не научили. Даже не сочли нужным объяснить, кто я. Глубокий вдох перед входом в церковь придает мне уверенности, и я гордо захожу в храм, где много разных людей. На меня никто не смотрит. Взор молящихся направлен на Александра, который очень хорошо смотрелся в черной рясе и золоченой ризе. Я ухмыльнулась себе. Под маской священника скрывается лживый человек и мужчина, желающий получить меня. Он читает длинную тягучую молитву и в воздухе крестит людей. Я начинаю свой путь к нему, медленно касаясь плеча каждого молящегося. Одно прикосновение — яркая вспышка и резкий удар тока. Пьющий сын. Девушка не может забеременеть. Мужчина благодарит Бога за помощь. Бывший наркоман. Раковый больной. Мать при смерти. Гомосексуалист. Как вас всех много. Вспышка. Образ. Удар, как плетью, рассекает меня по всему телу, а я осознанно принимаю эту боль с улыбкой на губах. Только слезы предательски выдают мое страдание. Я иду вперед. александр читает молитву и пока не видит меня вспышка удар вспышка удар вспышка взгляд испуганных карих глаз удар и я падаю ему под ноги боль не заставляет себя ждать а мой золотой стол просеивается на множество лучей и по каждому идет помощь тем людям которых я коснулась а, -а, -а выгибаюсь я от невыносимой боли словно вся плоть отходит от костей и я ощущаю, как бьюсь в судорогах об холодный кафель, цепляюсь за него ногтями, чтобы облегчить боль. «Ах!» Ошеломленная толпа расходится, с удивлением рассматривая меня. Новый удар боли, и я захлебываюсь в страданиях, срывая голос от крика. «Да она бесноватая, ее лечить надо, в ней сидит демон!» «Да-да, в ней бес сидит!» — Ликовал испуганная толпа. Если бы я могла засмеяться, то расхохоталась бы этим глупым людям прямо в лица, ибо они не видят, кто перед ними. «Все в сторону!» — командует Александр. Люди покорно расходятся. Он присел передо мной на колени, снимая Ризу. Он смял ее в ком и подложил мне под голову. Александр что-то говорит, сердит, сдвигая брови, но из-за оглушительной боли я его не слышу. Только ощущаю, как он крепко сжимает мою руку. Усталость. Перед глазами размытая пелена. и вкус крови на пересохших губах. По-моему, я достигла своего предела. «Анастасия, ты слышишь меня?» Где-то вдалеке раздается встревоженный голос Александра. «Да», — шепчу я, пытаясь открыть глаза, но от напряженного испытания у меня болят даже веки, и кожа трескается от каждого движения. «Где ты была?» — кричит он. «Где ты была?» — доносится вдалеке. «Вы были правы. Он теперь с другой». но это не меняет моего отношения к Ордену. Я открыла глаза и увидела, что Александра сидит рядом со мной на полу и тихо читает молитву. Я удивлена, что не добилась своей цели. Это значит, что я еще сильная. Ммм, Псалом 90. Я тоже очень люблю эту молитву. Поддержала я его, услышав знакомые слова молитвы. И явлю ему спасение мое. Аминь. «Зачем ты это сделала?» — сердито крикнул он. «Ты же могла погибнуть!» «Уверена, вы бы отнеслись с уважением к моему погребению», — засмеялась я, но боль во всем теле останавливает мой сарказм. Я думала, я все знаю о боли, но я ошибалась. Страшно, когда болит душа, а не тело. «Позволь помочь», — положил он свою большую горячую ладонь мне на живот, и я съежилась от боли и отвращения. «Не смей меня касаться!» «Если бы во мне сейчас остались силы, я ушла бы!» — закричала я. «Не трогайте меня!» Он резко отдернул руку и нервно провел по своим гладким черным волосам. Мои слова огорчают его и заставляют задуматься. Я хорошо это вижу. Теперь он без маски, его мимика стала настоящей и живой, и я жалею, что раньше не знала его таким. «Анастасия, если тебе не помочь, ты можешь погибнуть. Зачем ты этого хочешь? Ты нужна людям». Ты нужна мне. Хм. Этим людям, которые в меня тыкали пальцем и кричали, что во мне без? засмеялась я, несмотря на острую боль. Странная женщина была права. Вся моя работа бесполезна. Странная женщина? Ты с кем-то встречалась? Насторожился он. Это уже не важно. Он лег рядом со мной и взял меня за руку. Я хотела сбросить его руку, но настолько устала, что не могла пошевелить и пальцем. Мы смотрели вверх овального купола, на котором нарисован большой лик Иисуса и двух ангелов по бокам. «Правда красиво?» — спросила я. «Знаешь», — начал он спокойным голосом, — «когда меня отправили к тебе в наставники, я испугался твоей юности. Сначала я не верил, что такая хрупкая и жизнерадостная девочка сможет выдержать тяжелые муки. Но день ото дня ты выдерживала, не теряя свой оптимизм. Тогда я разглядел в тебе бойца». И чем старше ты становилась, тем больше я в тебя влюблялся. Ты была честной, доброй, умной и безумно красивой. И, несмотря на все трудности, ты улыбалась боли в лицо. Мне тяжело было скрывать свою привязанность к тебе, и я боролся с собой, отгоняя всяческие мысли, сохраняя духовность между нами. Орден отдавал приказы беречь тебя от посторонних мужчин и дурного влияния. Тогда я впервые подал заявку, чтобы меня рассмотрели в качестве твоего супруга. И неожиданно появился он. Ты изменилась до неузнаваемости, и я явно осознавал, что теряю тебя. Ты боец по жизни, а он тебя сломал. Мне больно видеть, как угасает твоя жизнерадостность. Он лучшее, что было в моей жизни. Меня сломали вы со своим враньем. Если бы я в то свое юное время получила хоть каплю внимания и любви, если бы мне сказали, что я имею право на семью... «Возможно, я смогла бы стать вашим преданным союзником и женой, но свое сердце открыл мне он, а не вы. Несмотря на то, что он сейчас другой, я всей душой принадлежу только ему. С тоской произношу я и чувствую, как слезы по вискам стекают на пол. Орден тебе не позволит. Это могущественная организация, ты не сможешь тягаться с ней», спокойно говорит он. «Мне все равно. Тело пленить можно». но удержать чувства и разум не сможет никто. Я — отработанный элемент, и когда Орден это поймет, я буду ему не нужна. «Глупая», — тихо произнес он. «Очень много людей страдает от неразделенной любви, но все же выживают. Это сейчас тебе больно, за временем все пройдет. Моя любовь была взаимная, и я не все. Отдаю я последние силы раздражению. Я виноват». Я признаюсь, что виноват перед тобой, и я связан многими обязательствами и инструкциями, которые влияли на мое поведение. Если вы любите меня, то какие инструкции могут помешать чувству? Вы очень жестокий человек, Александр, тихо произношу я. Мое тело слабеет, образы под куполом храма расплываются, и я ухожу в сон. Я проснулась от страшного резкого грохота. Открыв глаза, я поняла, что по-прежнему лежу на холодном полу большого помещения в храме. Вокруг темно, а через узкие вытянутые окна видно, как мгновенная вспышка молнии наполняет храм светом, и так же быстро все погружается во мрак. За этой борьбой темноты и света следует громкий ужасающий раскат грома, а в окна стучится одинокий дождь бродяга. Через тупую боль в мышцах я села и увидела, что Александр спит на полу рядом со мной. Я думаю о путях отхода, и на мою удачу в очередной вспышке света вижу в кармане Александра длинный бронзовый ключ от церковных дверей. «Это мой шанс», — подумала я и осторожно потянулась за ключом. Не думая о слабости и боли, я быстро вытащила его и тихими шагами попятилась к выходу. Александр лежал недвижимо. Я ускорила шаг. Вышла на улицу, и резкий порыв ветра и ледяной дождь ударили в спину. От неожиданности я не удерживаю дверь, и она громко хлопает. В порыве страха я в считанные секунды вставляю ключ в дверь и делаю оборот. За дверью послышалась возня, глухие шаги и резкий удар. «Анастасия, что ты делаешь?» — закричал Александр. «Открой дверь, не глупи!» Пытаясь укрыться от прохладных крупных капель, я прижимаюсь к деревянной двери и чувствую сильные удары. Александр не оставляет попыток освободиться. «Прощайте, Александр. Передайте ордену, что я бесполезна для него, потому что потеряла интерес к жизни», — еле слышно сказала я. Толчки в дверь прекратились. «Настя, не уходи. Поговори со мной», — сказал он жалобным голосом. Было странно слышать от него, что он назвал меня по-другому, и это так похоже на Макса. «Я не смогу вас полюбить». а ваша нечестность убила все уважение к вам, к тебе. Я знаю, что все признания в любви будут бесполезны, поэтому я хочу, чтобы ты со всей серьезностью отнеслась к моим словам. В первую очередь Орден накажет меня за то, что я не справился с обязанностями, а потом придет за тобой. Где бы ты ни была и с кем, пострадают все. Они везде и во всем. Это структура, которая существует много веков. Тогда у меня нет выбора. «Будьте уверены», — с тоской произнесла я, сделав шаг назад. Проливной дождь поглотил меня всю целиком, обжигая мое тело холодом. Пошатываясь, я отдавала последние силы, добираясь до машины. Погода оплакивала вместе со мной мой будущий поступок. Я запустила мотор. Машина ленива, поддерживая мое настроение, поехала вперед. В зеркале я увидела, что Александр все же освободился из плена и, делая длинные шаги, пытается догнать машину. Резко нажимаю на педаль газа, машина значительно ускоряет ход, оставляя Александра за своими переживаниями наедине. Потратив последний выброс адреналина на побег, я чувствую, как меня безвозвратно окутывает пелена и бессилие. «Все решено», — произнесла я вслух, утешая себя. «Теперь я свободна».